Посреди ночи Миг проснулся от тревожного чувства. Открыв глаза, несколько минут вслушивался в черноту окружающего мира. Корабль дышал, жил своей корабельной жизнью. Скрипели доски, скрипел такелаж, бились волны о борта. Рядом тихо посапывала Кайра, наполовину свесившись с узкой постели. «Ночь как ночь. Случись что-то, капитана бы уже известили». На палубе остался усиленный караул. В вороньем гнезде сидело четверо вперед смотрящих, чтобы не пропустить приближение зеленого облака. Миг даже удивился, как они туда вместились. Вряд ли могло что-либо произойти такого, о чем он бы до сих пор не знал. Однако брат удачи привык доверять собственному чутью, которое не раз спасало от крупных передряг. Он сомкнул веки, однако глаза открывались сами собой. Медленно и неторопливо, чтобы не разбудить жену, поднялся с постели. Прошлым вечером не пришлось раздеваться, оба упали и уснули. Поэтому не пришлось и одеваться. Миг прошлёпал босыми ногами в помещение со стеллажами, подошел к большому винтажному окну. За кормой, как и полагалось в это время суток, висела кромешная тьма. С неба на беглецов из другого мира взирали миллионы звезд. Души без вести пропавших моряков. Ветер серьезно ослаб. Лестер спал, поэтому корабль шел исключительно своим ходом, со скоростью лишь в пару-тройку узлов. Над головой, на полуюте, горел кормовой фонарь. Брат удачи видел его отблески. Вглядевшись во тьму, Миг не заметил там ничего, кроме воды и неба. Правда, лишь в первое мгновение. Затем различил остров с вулканом. И то лишь потому, что свет звезд едва-едва заметно отражался от идеально отполированной поверхности огромного механизма, застрявшего в склоне. Чувство тревоги не умолкало. Тогда капитан надел сапоги и отправился на палубу. Моряки при виде брата удачи немного оживились, изо всех сил стараясь показать, что они бодрые и готовы дать отпор хоть осьминогу убийцы. Примечание. Осьминог-убийца. Есть легенда о гигантском осьминоге с тысячью щупалец, который нападает на города и опустошает их. Хоть в каждой таверне можно найти выпивоху, который когда-то спасся от гигантского осьминога. Доказательств его существования нет. Миг прошелся по палубе от кормового фонаря до бушприта. Все время вглядывался в спокойные воды неизвестного моря. Ничего даже не намекало об опасности, однако тревога в груди настойчиво не умолкала. Что-то либо уже происходило, либо вот-вот произойдет. Что? Где? Брат удачи остановился возле люка на опердек. Несколько мгновений на него смотрел, раздумывая, спуститься ли вниз. По опыту знал, что там сейчас хоть глаз выколи, не видно ничего. К тому же повсюду развешаны гамаки с людьми. Сто против одного, что пройти будет нелегко, перебудет многих. Да и что там могло происходить? Если бы там что-то происходило, то уже никто бы не спал. В конце концов капитан отправился обратно в каюту. Кайра уже развалилась на постели, не оставив мужу места. Скинув сапоги, Мик подвинул ее. Пиратка сквозь сон пробормотала что-то нелицеприятное о пресноводных акулах. Пристроившись рядом, брат удачи еще несколько мгновений лежал. Глядел в потолок. Постепенно глаза начали слепаться, и он уснул. Очнулся от дикого стука в дверь. Кайра от неожиданности грохнулась с постели. «Я этому прощелыге палубному абордажный лом в глотку засуну, а потом проверну его 666 раз, пока он из задницы не вылезет!» Зарычала она, поднимаясь. Миг погрузился в глубокий сон, поэтому и просыпаться стало сильно тяжелее. Он хлопал глазами и мало что соображал. Даже не мог понять, кто и где стучал. Через стекла лился неверный утренний свет. С безоблачного неба еще взирали самые яркие звезды. Пиратка направилась к двери в каюту. Распахнув ее, приготовилась наброситься с кулаками на стучавшего. За дверью находился Джайрд, Кок. Только Кайра раскрыла рот, чтобы послать Кока куда подальше, как он вломился в каюту, с легкостью оттолкнув толстым пузом хозяйку. Пиратка отлетела на стеллаж с книгами. Одна из статуэток зашаталась, чудом не упала. Где Мик? Ошарашенными глазами поглядел на нее Джайрд. Не дожидаясь ответа, рванул к двери в спальню и уборную. Толстым боком задел кованую стойку для оружия, где так и находился тяжелый клинок, который давным-давно вышел из обихода. Мик уже окончательно проснулся, поднялся с кровати и даже успел натянуть правый сапог. «Капитан!» – остановился на пороге спальни Джайрд. По его покрасневшему лицу и расширенным глазам брат удачи моментально догадался, что беда серьезная. Осталось оценить ее размер и последствия. Все же пиратское чутьё ночью разбудило не просто так. звала, намекало. «Горим?» – предположил Мик. «Если бы...» – на выдохе ответил Джайрд. «Про...» Ты пройдуха подкильный вообще страх потерял! перебила появившаяся за его спиной пиратка. Кок проигнорировал ее, как и капитан. Только теперь Кайра обратила внимание на бледное лицо Джайрда. Что случилось? подошел к нему миг. Кок несколько долгих секунд глядел на брата удачи, затем сказал: Пойдем за мной! Я еще про это никому не говорил, сразу как увидел к тебе! Кайра отправилась следом за мужчинами. Как и любая женщина, она попросту сгорала от любопытства. Даже если бы Мик ей приказал отправиться в другое место, все равно пошла бы следом. Брат удачи знал, что подобный приказ бесперспективен и вызовет лишь волну отговорок с морских ежей корабельной плесени и дохлых китов. Кок провел капитана и его неожиданно молчаливую жену через все палубы к трюму. По дороге взял скамбу за фонарь. Стоило только спуститься в трюм, как миг все понял. Внутри, как всегда, царила затхлость и легкая сырость. Обычно тут еще воняло животными, но при побеге из пунпура животных на разрушители не оказалось. А после им взяться было неоткуда. Если корабль шел без способного, то в трюме непременно присутствовала забортная вода, так или иначе, но просачивающаяся сквозь доски. Один способный часто не справлялся с водой в трюме, отсюда и возникала сырость. Чем больше корабль, тем больше способных требовалось. На Бигите достаточно двух. Только где взять второго? Поэтому приходилось мириться с сыростью. Однако не сырость стала причиной беспокойства Кока. «Фок, грот, брамсель мне в левое ухо!» – рыкнула Кайра. Абордажный лом этим двум во все дыры до триста раз провернуть!» «Проклятие Медузы, что это вообще такое, Джайрд?» Ответа пиратка, конечно, не получила. Кок и сам не понимал, что произошло в трюме, пока большинство людей на судне видели сны. Миг прошел к двум телам, которые лежали рядом и перед смертью явно сражались друг с другом. Один из них победил, правда, ненадолго. Вскоре и сам умер от кровопотери. Двое моряков, обнаженные по пояс в парусиновых штанах и босиком, застыли с открытыми глазами, устремленными в вечность. Оба в крови. У обоих в руках ножи. Оба абордажники, подчиненные байтероса. При этом не два мертвых тела взволновали Джайерда, повидавшего на своем веку уйму мертвецов. Драка и поножовщина происходили в отсеке, где Кок хранил запасы. Один из матросов явно уничтожал их. Некоторые тюки и ящики оказались опустошены, явно отправлены в море. Другие залиты забортной водой. Второй абордажник поймал преступника с поличным за уничтожением припасов. Завязалась потасовка, победителей в которой не оказалось. «Дай предположу», — сказал Миг. «Один из орудийных портов в кубрике раскрыт». «Да, наверное, не знаю», — поспешно ответил Джайрд. Кайра молча взлетела по трапу, чтобы уже вскоре вернуться. «Тысяча вонючих китов!» — ругнулась она. «Ты прав, Мик. Ближайший порт не задраен. Пушку откатили. Кто-то из них уничтожал нашу еду, чтоб кальмар высосал ему мозг!» Джайрд задумчиво почесал затылок. Фонарь в его руке закачался. По стенам трюма заплясали огромные тени. «Только теперь вопрос, зачем он это делал?» — задумчиво произнес брат удачи. «А еще, как эти опоссумы, пресноводные, которых ты оставил на дежурстве, ничего не видели и не слышали, Три стакулы им в глотку!» – логично рассудила пиратка. Теперь стало ясно, что конкретно разбудило капитана посреди ночи. Собственным чувствам надо доверять. Впрочем, он и доверился, просто не нашел, где именно происходило нехорошее. Он и предположить не мог, что беда уже на судне. Теперь оставалось понять, кто из двоих абордажников был вредителем, а кто стал спасителем. А еще неплохо было бы разобраться, что натолкнуло того, кто вредил, на этот поступок. Если медальон с шеи капитана, то дела плохи, и Кайра права. От него надо избавляться. — Джайрд, — сказал Мик, — ты сказал, что никто здесь, кроме тебя, еще не был, правильно? — Да, — кивнул Кок. — Отлично. Значит, ты подсчитываешь, сколько уничтожено припасов. Отчитаешься только мне. Кайра, найди малыша, пусть поставит охрану у трапа и не ногой сюда никого, кроме Кока. Остальных только с моего разрешения. Жена уже собиралась взлететь по трапу, когда Мика ее остановил. И еще. Готовь парусину. Готовь похороны. С заметной тяжестью произнес он последнее слово.